В глубоком тылу противника с еще одним немецким кораблем это такое редкое и радостное событие, что Роги считал необходимым его как-нибудь отметить. «Как — Как? — спросил Мор. — Захватом еще какого-нибудь английского судна, — ответил ненасытный Роги. Мор улыбнулся. Еще древние говорили, что желание есть мать всех мыслей. Желание Роги исполнилось. 2 февраля сигнальщики Атлантиса обнаружили норвежский танкер Кетти Бровик. За все мытарство судьбы поставила им танкер очень вовремя, когда Атлантис и Шер весьма нуждались в топливе. При захвате танкера Роги хотел достичь полной внезапности, а потом решил напасть ночью. К этому времени, чтобы избежать ненужного кровопролития, на Атлантисе придумали новый способ психологического воздействия на противника. За борт вывешивался огромный транспарант, на котором большими буквами было написано по-английски «Остановиться» Не пользоваться радио. Ночью этот транспарант неожиданно освещался, оказывая на капитанов английских судов магическое воздействие. Правда, не на всех. Но в случае с Кетти Бровик Роги надеялся, что у ее капитана хватит ума подчиниться, поскольку один снаряд с Атлантиса мог превратить танкер в огненную печь, где зажарится вся команда. «Не стрелять!» — приказал Роги, когда «Атлантис» под покровом темноты подкрался к танкеру. «Дать предупредительный и осветить транспарант!» Раздалась команда. «Включить подсветку!» И «Атлантис» засверкал, как дворец спорта в Берлине в дни международных соревнований. Грохнул предупредительный выстрел, и тут же раздался гневный голос старшего артиллериста. «Что ты наделал, идиот? Ты попал ей в трубу!» Над Кетти Бровик стало подниматься облако пара. Судно остановилось с похвальной быстротой. На Атлантисе Несколько секунд напряженно ожидали, когда танкер взорвется, но ничего не случилось. По какой-то причине ни взрыва, ни пожара не произошло. Морс прыгнул в шлюпку и приказал отваливать. Лейтенант размышлял о том, как приятно подняться на борт танкера, где даже одна неосторожно брошенная спичка гарантированно обеспечит всем конец в огненном аду. На эти мысли Мора навела картина того, как члены команды танкера кидаются за борт. Если прыгают за борт, то, наверное, знают почему. Первым, кого повстречал Мор, забравшись на палубу танкера, был какой-то матрос-китаец, вынырнувший из темноты. — Как называется ваше судно? — спросил Мор, направляясь к трапу, ведущему на мостик. При виде Мора в раскосых глазах китайца блеснул ужас. Он побежал к леерам, перелез через них и прыгнул в воду. «Боже!» – подумал Мор. – «Неужели я так страшно выгляжу?» Посветив фонарем, он сам прочел название танкера на одном из спасательных кругов. Обыскав койоту капитана, Мор нашел судовые документы, из которых узнал, что танкер имеет на борту 4500 тонн дизельного топлива и 6000 тонн топлива других видов. А лучшем даже трудно было мечтать. Мор вернулся на Атлантис, подобрав по пути барахтавшихся в воде китайцев. Выслушав его доклад, Роге принял решение сохранить приз любой ценой. Для этого Мору, Феллеру и китайцам...